Глава 59. В коей рассказывается об изряду вон выходящем происшествии, случившемся с Дон Кихотом и могущем сойти за приключение. От запыленности и утомления, явившихся следствием неучтивости быков, избавил Дон Кихота и Санчо чистый и прозрачный родник, протекавшей в прохладной тени дерев. На берегу Коева, они и расположились, оба сильно потрепанные, предварительно снявшись с серого и с рассинанта недоуздок и узду и пустив их пастись. Санчо прибегнул к своей кладовой, то есть к дорожной суме, и достал то, чем, как он выражался, можно было заморить червячка. за он выполоскал себе рот, а Дон Кихот вымал лицо, каковое освежение укрепило их ослабевшие силы. Однако же Дон Кихот был все еще до того раздосадован, что не мог есть. Санчо же не притрагивался к еде, только из вежливости, и ждал, когда приступит его господин, но, видя, что тот занят своими мыслями и не думает об удовлетворении своей потребности, подумал о том, как бы удовлетворить свою. И в нарушение всех правил благого воспитания начал запихивать в рот куски хлеба с сыром. Кушай, друг Санчо, сказал Дон Кихот. Поддерживай свои силы. Тебе жизнь дороже, чем мне, а мне предоставь рухнуть под бременем моих дум и под гнетом моих злоключений. Моя жизнь, Санчо, это всечасное умирание а ты и, умирая, все будешь питать свою утробу. А дабы удостовериться, что я прав, обрати внимание на то, каким я изображен в книге. А изображен я доблестным в битвах, учтивым в поступках, пользующимся уважением у вельмож, имеющим успех у девушек». И вот, в конце концов, когда я ожидал пальм, триумфов и венков, которые я заработал и заслужил доблестными моими подвигами, по мне нынче утром прошлись, меня истоптали, избили ногами грязные эти гнусные твари. От этой мысли у меня тупеют резцы». Слабеют коренные зубы, немеют руки и совершенно пропадает желание есть. Так что я даже намерен уморить себя голодом, то есть умереть самую жестокую из смертей. — Стало быть, — рассудил Санчо, не переставая быстро-быстро жевать, — ваша милость не одобряет пословицы «Кто поел в сласть, тому и смерть не напасть». — А я, по крайности... Не собираюсь сам себя убивать. Лучше уж я поступлю как сапожник, который натягивает кожу зубами до тех пор, пока она не дойдет, куда ему надобно. Так и я. Буду себя подпитывать и растяну свою жизнь до установленного ей богом предела. И знаете, сеньор, что нет большего сумасбродства, чем нарочно доводить себя до отчаяния, как это делает ваша милость. Послушайтесь вы меня. Сначала поешьте а потом немного сосните на этом зеленом травянистом тюфячке. Вот увидите, что когда проснетесь, то вам станет чуточку легче. Дон Кихот нашел, что речи Санчо немало не глупы, а скорее даже мудры, и потому порешил так именно и поступить. К Санчо же он обратился с такими словами. — Ах, Санчо! Если б ты согласился совершить для меня то, о чем я тебя сейчас попрошу, мне бы без сомнения стало легче, и досада моя не была бы столь несносной. Вот в чем состоит дело. Пока я, следуя твоему совету, буду отдыхать, ты отойди немного в сторону и, оголившись, хлестни себя, рассинантовыми поводьями, раз триста-четыреста в счет трех с лишним тысяч ударов, которые ты обязался себе нанести для того, чтобы расколдовать Дульсинею. Ведь право же, сердце надрывается, что бедная эта сеньора по небрежению твоему и родению все еще пребывает под властью волшебных чар. — Насчет этого нужно еще подумать, — возразил Санч. — Давайте прежде оба поспим, а там, как Господь даст. Было бы известно, Вашей милости, что стегать себя так, безо всякой подготовки, это дело тяжкое, особливо, ежели удары падают на тело плохо упитанное и совсем даже не жирное. Пусть же сеньора Дульсинея потерпит. В один прекрасный день я себя исполосую на совесть, ведь пока смерти нет... Ты все еще живешь, я хочу сказать, что я еще жив, а стало быть, непременно исполню обещанное. Изъявив ему свою признательность, Дон Кихот слегка закусил. Санчо же закусил как следует, после чего оба легли спать, предоставив двум неразлучным спутникам и друзьям, Россинанту и Серому, свободно и беспрепятственно пастись на густой траве, которую этот лук был обилен. Проснулись они довольно поздно, немало немедля сели верхами и поехали дальше, ибо торопились добраться до постоялого двора, который виднелся на расстоянии примерно одной мили. Я говорю «постоялого двора» от того, что так назвал его сам Дон Кихот, изменивший своему обыкновению называть все постоялые дворы, замками. Итак, они приблизились к постоялому двору и спросили, можно ли остановиться. Им ответили, что можно и что им будут предоставлены такие удобства и обеспечен такой уход, каких они не найдут и в Сарагосе. Они спешились, после чего Санчо отнес свои припасы в кладовую, от коей хозяин выдал ему ключ. Засим он отвел животных в стойло, задал им корму и, высылая особое благодарение небу за то, что постоялый двор, не показался Дон Кихоту замком, отправился к своему господину за дальнейшими приказаниями. Дон Кихот же сидел на скамье у ворот. Между тем пора было ужинать, И прежде чем пройти вместе с Дон Кихотом в отведенное им помещение, Санчо спросил хозяина, что он может предложить им на ужин. На это хозяин ответил ему в таком роде Все, что, мол, их душе угодно, что хотят, то пусть мол, и спрашивают, ибо сей постоялый двор, снабженный птичками небесными и птицею домашнюю, и рыбами морскими. Так много нам не требуется. — заметил Санчо. — Нас вполне удовлетворит пара жареных цыплят, потому у господина моего натура деликатная и кушает он мало, да и я не какой-нибудь там обжора. Хозяин сказал, что цыплят он предложить не может от того, что их у него задрали коршуны. — Ну так прикажите, сеньор хозяин, зажарить курочку какую пожирнее, — сказал Санч — Курочку! Ах ты, Господи! — вскричал хозяин. — Даю вам слово. Я вчера отослал на продажу в город более полсотни кур, а кроме кур требуете ваша милость, чего хотите. — Ну, в таком разе у вас уж, верно, найдется телятина или козлятина? — продолжал Санч. В настоящее время и то, и другое кончилось. — Во всем доме не найдете, — отвечал хозяин. — Зато на следующей неделе будет сколько угодно. «Хорошенькое дело», — заметил Санч. «Впрочем, я побьюсь об заклад, что, коли всего этого у вас нехватка, зато сала и яиц предостаточно». «Клянусь богом, сеньор проезжающий отличается завидной настойчивостью», — воскликнул хозяин. «Я же вам только что сказал, что у меня нет ни цыплят, ни кур. Так откуда же возьмутся яйца?» Переведите разговор, если вам угодно, на другие лакомства, но давайте забудем о птичьем молоке. — Где, лу-черт, ну, побери, — объявил Санч. Скажите, наконец, сеньор хозяин, что у вас есть, и давайте совсем прекратим этот разговор. Хозяин на это сказал. — Что я воистину и вправду могу предложить вам? — Так это пару коровьих копыт, смахивающих на телячьи ножки или, вернее, пару телячьих ножек, смахивающих на коровьи копыт. Они уже сварены с горохом, приправлены луком и салом, и вид у них такой, словно они хотят сказать «Скушайте нас, скушайте нас». «Я беру их себе», — объявил Санч, — «и пусть никто к ним не притрагивается. Заплачу я за них, лучше всякого другого, потому что самое любимое мое блюдо...» А будут ли то копыты или ножки, мне все безразлично. — А никто к ним не притронется, — сказал хозяин. — Прочие мои постояльцы все люди знатные. У них свои повара, экономы и свои припасы. — Ну, по части знатности. — Никто моего господина не перещеголяет, — возразил Санчо. — Вот только служба его не дозволяет ему возить с собой погребцы да припасы. Мы располагаемся с ним прямо на лужайке и подкрепляемся желудями или кизилем. Такую беседу вели между собой Санчо и хозяин постоялого двора. Санчо, однако, ж не захотел ее продолжать и не ответил на вопрос о том, чем занимается и где подвязается его господин. И так наступил час ужина. Дон Кихот проследовал в свою комнату, хозяин принес туда заказанное блюдо, и Дон Кихот с весьма решительным видом тотчас к нему приступил. Но в это самое время из соседней комнаты, которая была отделена от этой всего лишь тонкой перегородкой, до слуха Дон Кихота донеслись такие слова. Пожалуйста, сеньор Дон Херонимо. Пока нам не подали ужин, давайте прочтем еще одну главу из второй части Дон Кихота Ломанческого. Услыхав свое имя, Дон Кихот тотчас вскочил, напряг все свое внимание, и слуха его достигнул ответ вышеназванного Дона Херонимо. Но к чему нам, сеньор Дон Хуан, читать такие нелепости? — Ведь у всякого, кто читал первую часть истории Дон Кихота Ломанческого, должна пропасть охота читать вторую. — Совсем тем, — возразил Дон Хуан, — прочитать ее не мешает, от того, что нет такой плохой книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего. — Мне лично больше всего не нравится, что во второй части Дон Кихот разлюбил Дульсинею Тобосскую. У Авельянеды, автора подложной второй части Дон Кихота, герой, утратив всякую надежду на расколдование Дульсинеи, отрекается от нее и присваивает себе прозвище «рыцаря без любви». Услышав это, Дон Кихот преисполнился гнева и негодования и, возвысив голос, сказал «Всякому, кто осмелится утверждать, что Дон Кихот ломанческий забыл, или же способен забыть Дульсинею Табосскую, я докажу в единоборстве, на условиях равного оружия. Сколь далеко он от истины, ибо несравненная Дульсинея Тобосская не может быть забыта, равно как и Дон Кихот не может впасть в забывчивость. Его девиз — постоянство, а его призвание — выказывать свое постоянство без назойливости и не насилуя себя. «Кто это нам отвечает?» — спросили из другой комнаты. «Кто же еще, как не сам Дон Кихот крикнул Санчо. «И он вам сумеет доказать, что он прав во всем. Что сказал сейчас и во всем, что еще когда-нибудь скажет, потому исправному плательщику залог не страшен». Только успел Санчо вымолвить это, как дверь отворилась, и вошли два человека. По виду кавальер, из коих один, заключив Дон Кихота в объятие, молвил «Ваша наружность удостоверяет ваше имя, имя же ваше не вступает в противоречие с вашей наружностью». Вне всякого сомнения, вы, сеньор, и есть подлинный Дон Кихот Ламанчский, светочи путеводная звезда странствующего рыцарства, существующие вопреки и наперекор тому, кто вознамерился похитить ваше имя и развенчать ваши подвиги, а именно автору вот этой самой книги. Тут он взял у своего приятеля книгу и передал Дон Кихоту. Дон Кихот молча стал ее перелистывать и, весьма скоро возвратив, молвил, «Я просмотрел немного, однако уже успел заметить три вещи, достойные порицания. Это, во-первых, некоторые выражения в прологе, во-вторых, то, что книга написана на арагонском наречии с пропуском некоторых частей речи, в-третьих, и это особенно явно выдает невежество автора, Он путается, избивается с толку в одном весьма важном пункте. Он объявляет, что жену моего оруженосца Санчо Пансы зовут Марии Гутьерес. На самом же деле ее зовут совсем не так, ее зовут Тересой Панса. А кто путает такие важные вещи, от того можно ожидать, что он перепутает и все остальное. Тут вмешался Санчо. — Нечего сказать, правдивый повествователь. — Хорошо же, значит, осведомлен он о наших делах, коли жену мою Тересу Панса величает Мари Гутьерис. — Возьмите-ка, сеньор, еще разок эту книжку и поглядите, не действую ли в ней и я, и не переврано ли там и мое имя. Судя по твоим словам, друг мой... — Ты, верно уж, Санчо Панса, оруженосец, сеньора Дон Кихота? — спросил Дон Херонима. — Да, это я, — подтвердил Санчо, — и горжусь этим. — Можешь мне поверить, — сказал кавальеру, — что этот новый автор изображает тебя вовсе не таким приятным, каким ты нам кажешься. Он выдает тебя за обжору, простака и, притом отнюдь не забавного словом, Немало не похожего на того Санчо, который описан в первой части истории твоего господина. Бог ему судья, заметил Санч, лучше бы оставил он меня в покое и позабыл обо мне. Было бы корыто свиньи-то найдутся, а мое дело сторона. Оба кавальера пригласили Дон Кихот к себе в комнату вместе отужинать. Им, где хорошо известно, что на постоялом дворе нельзя найти кушаний достойных его особы. Дон Кихот, со свойственной ему учтивостью, принял их предложение и отужинал с ними. Санчо, благодаря этому, получил телячьи ножки в полное свое распоряжение. Он сел на почетное место, а к нему присоединился хозяин, который был не меньшим, чем Санчо, охотником до да ножек и до копыт. За ужином дон Хуан спросил дон Кихота, что слышно о сеньоре дульсинее табосской: не вышла ли она замуж, не родила ли, не забеременела ли, а если осталась непорочной, то хранит ли в своей скромной и целомудренной памяти любовные мечтания сеньора дон Кихота? Дон Кихот же ему на это ответил так: дульсинее осталась непорочной. Мечтания мои упорнее чем когда бы то ни было, отношения наши по-прежнему отличаются сдержанностью. Прекрасная же ее наружность превращена в наружность грубой сельчанки. И тут он им рассказал во всех подробностях о том, как сеньора Дульсинея была заколдована, о том, что с ним произошло в пещере монте а равно и о том, что мудрый Мерлин велел сделать, дабы расколдовать Дульсинею, то есть о порке, кое должен был себя подвергнуть Санч. Изрядно было то удовольствие, какое получали оба кавальеру, слушая рассказ Дон Кихота о необычайных его похождениях, и их приводили в равное изумление как самые его бредни, так и его изящные манеры изложения. Они уже совсем готовы были признать его за человека здравомыслящего, как вдруг у него снова начинал заходить ум за разум, и они все не могли определить, к какому разряду скорее можно его отнести, к разряду людей здравомыслящих или помешанных. Между тем Санчо тотчас после ужина покинул хозяина, находившегося в состоянии сильного подпития, и, проследовав в соседнюю комнату, объявил. «Убейте меня, сеньоры, если автор этой книги, которую ваши милости привезли с собой...» не желает со мной рассориться. Ну, пусть он назвал меня объедалой. Так хоть бы уж пьянчугой ты не называл. — Как же, он и это говорит о тебе, — сказал дон Херонимо. Не помню, правда, в каких именно выражениях одно могу сказать, что говорит он о тебе вещи предосудительные, да к тому же еще и неверные, сколько я могу судить по физиономии того доброго Санчо, который находится сейчас передо мной. — Поверьте, ваши милости, — сказал Санчо, — что в этой истории Санчо и Дон Кихот должны полагать изображены совсем не такими, какими нас представил в книге своего сочинения «Сид Ахмед Бененхали» и каковы мы и есть в жизни. Мой господин выведен у Сида Ахмеда человеком отважным, мудрым и, кроме того, пылким влюбленным, Я же простодушным и забавным, а вовсе не пьяницей и обжорой. — Я с тобой согласен, — объявил Дон Хуан. Если б только это было возможно, следовало бы воспретить писать что-либо о великом Дон Кихоте всем, кроме первого его жизнеописателя Сида Ахмеда, подобно как Александр Македонский воспретил изображать себя всем художникам за исключением Апеллеса. — А пусть меня изображает кто хочет, — заметил Дон Кихот, — но только пусть не искажает, потому что когда тебя оскорбляют на каждом шагу, так тут невольно потеряешь всякое терпение. — Нет такого оскорбления, — возразил Дон Хуан, — за которое сеньор Дон Кихот не сумел бы отомстить, если только оно не разобьется о щит его терпения. Щит же этот, сколько я понимаю, велик и крепок. В таких и тому подобных разговорах прошла у них большая половина ночи. И сколько ни старался Дон Хуан, чтобы Дон Кихот еще разок заглянул в книгу и на сей предмет поразглагольствовал, однако шупорство Дон Кихота нельзя было сломить. Он отговаривался тем, что в сущности уже читал ее, что книжка дурацкая, и он опасается, как бы автор, случайно узнав, что он, Дон Кихот, держал ее в руках, Не обрадовался и не подумал, что он ее читал. От вещей же непристойных и безобразных должно отвращать помыслы, о тем паче взоры. Его спросили, куда именно он направляет путь. Он ответил, что в Сарагосу, для участия в турнире с призами, который в том городе устраивается ежегодно. Тон Хуан заметил, что в этой новой книге рассказывается, как Дон Кихот, или вернее кто-то другой под его именем, участвовал на таком турнире в скачках с кольцами, турнире скудно обставленном, с жалкими девизами и с еще более жалкими нарядами, но зато изобиловавшим всякими глупостями. — В таком случае, — объявил Дон Кихот, — ноги моей не будет в Сарагосе". Тем самым я выведу на свежую воду этого новоявленного лживого повествователя, и тогда все увидят, что Дон Кихот, которого изобразил он, — это не я. — Отлично сделаете, — заметил Дон Херонима, — тем более, что будет еще один турнир в Барселоне. Там сеньор Дон Кихот с не меньшим успехом может выказать свою доблесть. — Так я и сделаю, — объявил Дон Кихот. — А теперь попрошу у ваших милостей позволения удалиться. Мне пора на покой. Еще я прошу вас записать и занести меня в число ваших самых преданных друзей и слуг. — И меня также, — присовокупил Санчо. — Может, и я на что-нибудь пригожусь. На этом они расстались. Дон Кихот и Санчо ушли к себе. Дон Хуанже и Дон Херонимо — Долго еще дивились этому смешению здравомыслия и безумия, и у них не оставалось сомнений, что они видели настоящих Дон Кихота и Санчо, а не тех, кого описывал арагонский сочинитель. Наутро Дон Кихот встал пораньше и, постучав в перегородку соседней комнаты, попрощался с кавальером, у которых он вчера вечером был в гостях. Санчо весьма щедро расплатился с хозяином, и посоветовал ему, чтобы он поменьше расхваливал припасы своего заведения или уж получше его таковыми снабжал.